Глава 15. Киран. Киран присоединился к Алексис, которая неуверенно шагнула в комнату. Девушка ощущала чужие души, но никак не могла понять, принадлежали они живым людям или уже стали блуждающими призраками. Алексис не умела почувствовать душу живого человека, не вцепившись мысленно ему в грудь. Она так отставала по многим магическим параметрам, что даже самые банальные вещи были ей в диковинку. Если Валенс доберется до Алексис, она будет абсолютно уязвимой, превратится в пластилин в опытных пальцах его отца. С ее помощью Валенс сможет управлять целыми армиями, превращать города в руины. У Алексис есть дар, у Валенса — желание. Киран отмахнулся от мыслей. Ничего подобного никогда не произойдет. Он скорее уничтожит весь мир, чем позволит отцу или кому-нибудь еще навредить Алексис. Он защищал то, что ему принадлежало, а при необходимости был готов расстаться с жизнью. «Какой неприятный запах!» На прекрасном лице Алексис смелькнуло отвращение, когда она прошла вглубь комнаты. Киран почувствовал затхлую, приторную вонь. Брио сразу же определила источник. «Кадавры!» — сказала она, направившись к двум рядам предметов, напоминающих прямоугольные цветочные клумбы. «Кадавры, то есть... трупы?» Алексис поплелась за Бриа изредка пятясь от чего-то невидимого. «Без рук», — добавила она. «Хм, погодите». Брия замерла возле ближайшей клумбы, и Киран сообразил, что та похожа на могилу. «Да, здесь земля. Свежак. Давайте проверим». «Значит, часть твоей работы выкапывает мертвецов», — буркнула Алексис, сцепив пальцы рук. Никто меня не предупреждал. А я-то думала, что только мне не повезло повсюду натыкаться на духов. Девушка закатила глаза. Знаешь, вообще-то я кое-что вижу. Я только что обнаружила, что какая-то дама прошла тебя насквозь. Включи мозги, Бриа!» Кирен поймал взгляд Тана, и тот дернул головой. В дальнем углу находились два стола. На каждом беспорядочно валялись разнообразные предметы. Они отличались от идеально прибранных столов на главной территории склада. Значит, здешний служащий не взаимодействовал напрямую с отцом Кирана. Валенс считал, что неаккуратное рабочее место говорило о небрежности человека. «Принадлежности некроманта», — проговорил Тан, когда Киран шагнул к нему. «Что там?» — подала голос Брия. «Принадлежности некроманта». — повторил Киран, взяв в руки несколько магических аксессуаров. «Два комплекта колокольчиков с орнаментами, разноцветные агарки, пакеты с ароматическими палочками, какая-то кассета с музыкой, для медитации, наверное, и кассетный магнитофон». «Магнитофон?» — переспросила Брия. «Мы столкнулись с кем-то старым и своевольным, и очень опытным, пожалуй, с настоящим мерзавцем». «Он прекрасно владеет магией», — сказал Киран, подумав о многочисленных способах выяснить, кем был маг. «Почему он?» — спросила Брия. Тан улыбнулся и схватил упаковку «Виагры» с края стола. «Наверное, он мужчина. А если женщина, то она встречается с парнями, у которых есть кое-какие проблемы». Тан указал на коричневые круглые пятна от кружек или стаканов на поверхности стола. В общем, этот человек не убирает за собой, и изредка тут появляется. Спорим, Валенс скрывает его, как и сам склад. «Не имеет значения», — проговорил Киран, продолжив осматривать комнату. Как и на складе в целом, голые белые стены вели к промышленному потолку с открытыми перекрытиями и проводами. Лишь одинокая лампочка из дюжины горела, тускло освещая помещение. Блестящая плитка без потертостей, не сочетающаяся со столом, покрывала пол. «Благодаря матери я сделал пару заключений о том, как Валенс скрывает информацию. Имя сотрудника наверняка есть в документах, связанных с этим отделом. Я смогу узнать, кто он такой». «И что тогда?» — осторожно спросил Тан. Киран посмотрел на Алексис, которая держала руки на бедрах и неотрывно смотрела в одну точку. «Мы передадим сведения Алексис?» — негромко ответил он конечно пока она еще не овладела своей исключительно мощной магией в полной мере зато у нее потрясающие инстинкты алексис целеустремленная девушка дайте ей цели она найдет наилучший способ реализовать ее но конечная цель освободить вашу мать если она не связана напрямую киран покачал головой у алексис доброе сердце и да конечная цель Состояла в освобождении моей мамы, но девушка очень страдает из-за душ, запертых в мире живых. Я слышу это в ее голосе. Из-за своих моральных убеждений она освободит всех несчастных, если сможет. Она не будет бездействовать. И в процессе поможет достичь моей цели. То, что происходит на складе, нельзя назвать чем-то высокоморальным, подытожил Тан. Валенс готовит что-то коварное. Так и есть. Киран покосился на дверь, ведущую на основную территорию склада. Магически коварная. Он готовится к войне. Несомненно, уже давно. Валенс готов защищать территорию от вражеского захвата.